Глава тридцать седьмая. Недели две у Фастен все вызывало раздражение, длившееся с утра до вечера по всякому поводу. От того, какая стояла погода, какой подавали экипаж, что готовили на завтрак или обед, от всего, что бы не сказал лорд Энендаль. Начиналось это так, сначала хождение взад и вперед гневными шагами по пустым комнатам. Потом два-три движения локтями, прижимающимися к телу, и какая-то серость. поднимающаяся под розовым цветом кожи лица и нервное поддергивание рта, смыкавшегося, чтобы помешать себе говорить. Но, несмотря на это замыкание всего своего существа, через несколько минут женщина кидала своему возлюбленному какую-нибудь горькую фразу, произнесенную со свистящей иронией, в стиле Камиллы из Корнелиевых Горациев, фразу, после которой губы ее снова смыкались, а башмаки вновь принимались отбивать пустоту. Трагическая актриса ждала ответа, ответа не следовало. Тогда чтобы вывести любовника из его спокойствия, чтобы привести его в возбуждение, чтобы получить от него реплику в сцене, которая была необходима её внутреннему раздражению, начинались поддразнивания, уколы, придирки, способные истощить любое человеческое терпение. Казалось, она держала заклад, что заставит побить себя, а так как лорд Энандал начинал с того, что говорил ей всякие жалостливые слова, как ребёнку, Окончил не объяснением серьёзного характера, но заявлением, что виноват во всём один он. Женщина, раздрадованная, тотчас же шумно поднялась и уходила в свою комнату, с видом раздавленной, несчастной и угнетённой жертвы, но в то же время яростно хлопая за собой дверью. Потом, спустя несколько минут, она возвращалась, словно ничего не произошло. И любовь её к любовнику становилась какой-то трогательной, словно орошённой нежностью. Но проходил час, И женщина опять загоралась гневом. Среди этих скачков настроения, фантастических неровностей характера, болезненной неуравновешенности существа, всех этих нормальных симптомов душевного смятения и борьбы, у женщины появлялся иногда утром какой-то решительный вид, надменный налёт, свойственный женской воле, принявший определённое решение о пойным дням, некая телесная надломленность, смущённость колебаний, накладывавшая свою печать на всю её фигуру. В театре лорд Энандаль был свидетелем таких же перемен в своей капризной и меняющейся любовнице. Она ежедневно припералась с кем-либо из подруг, которые на завтра посылала подарки. Она с первым встречным принималась кокетничать почти как проститутка, и потом на неё внезапно находила холодность, замораживающая воспылавшего субъекта. Всё это шло так, что в комедии франсез все спрашивали: Что такое могло происходить в данное время в мозгу актрисы?